Глава четвертая. Бывают такие сновидения, максимально реалистичные, но при этом ты отчетливо понимаешь, что спишь. Ощущаешь все происходящее вокруг смазанным калейдоскопом. Вся картинка воспроизводится словно со старой пленки. И сейчас. Я шла и понимала, что сплю. И снилась мне Ивановка. Это густая зеленая лесополоса, тропинка, вытоптанная жителями к речке. Даже птички. Их я тоже слышала. Правда, как будто сквозь вату, приглушенно. Увидела речку, на берегу два подростка. Вздрогнула. Сон воспоминания. Подошла поближе. На меня не обратили совершенно никакого внимания, даже когда я присела рядом. То ли они меня не видели, то ли были настолько сильно увлечены разговором. Остался только год до выпуска, проговорила девушка. Очень хорошо помню тот наш разговор. Возможно, из-за того, что он стал последним перед долгой разлукой. И я всегда чувствовала его значимость. «Да уж, а потом начнется взрослая жизнь», — мрачно ответил Дима из прошлого. К тому лету он уже сбросил лишнее кило, на него даже начали засматриваться местные девушки. Высокий, статный, с синими глазами и пока еще редкой щетиной. Потому я из прошлого чувствовала себя довольно неуютно. Даже сейчас видела, как моя проекция оправляет футболку, и нервно теребит край джинсовых ширт. Не люблю вспоминать, как выглядело в прошлом. Неказистый пухлый подросток с круглым лицом, толстыми пальцами некрасивыми ногами. «Кем ты мечтал стать в детстве?» — внезапно спросила семнадцатилетняя версия меня. «Космонавтом», — хмыкнул Дима. «А ты?» «Балериной», — ответила я и горько рассмеялась. Теперь со стороны я могла подметить, что признание далось мне нелегко. «А теперь кем ты хочешь стать?» «Большим боссом», — он снова усмехнулся, — «не хочу, как мои родители». Я знала, что у Димы довольно бедная семья, мать с отцом простые офисные служащие, которые едва дотягивают зарплату до конца месяца, и представляла, как парня это бесило. Ночами он подрабатывал на стройке в ближайшем населенном пункте, чтобы в следующем учебном году оплатить себе репетиторов и поступить в престижный университет. «А кем ты хочешь стать?» — спросил Дима. — А я не знаю, — пожала плечами. — Вот совершенно не знаю, чем хочу заниматься. — Тогда становись тоже большим боссом, — ответил Дима. — Они, как правило, много зарабатывают. — Димка, я... — внезапно резко выдохнула девушка и подалась вперед. — Как же сильно мне хотелось ей сказать. — Не стоит. Не говори ничего. У меня аж мурашки по коже побежали, а внутренности скрутила в тугой узел. Резко выдохнула и открыла глаза. Проснулась. Бросила взгляд на часы. Шесть сорок. Опаздываю. Собралась буквально за полчаса, села в свой красный мини-купер, купленный с рук еще несколько лет назад, и поехала в офис. Настроение было паршивым. Я очень не любила, когда мне снятся сны. Особенно такие, из прошлого. Припарковавшись на своем месте у офиса, вышла из машины. «Доброе утро!» Знакомый голос позади, заставивший неловко дернуться. «И тебе, доброе!» Хмуро поздоровалась, я оборачиваясь. Дима. В голубой рубашке с завернутыми рукавами, в синих брюках еще и непозволительно бодрый. Я так и знал, что ты по привычке к восьми придешь. Он широко улыбнулся, чем вызвал еще большее подозрение. Что он хочет? А потому мы с тобой идем завтракать. Отказы не принимаются. Хорошо, ответила я, нашаривая телефон сумочки. Разумеется, я помнила, что рабочий день начинается на час позже. Я приехала на работу не по привычке, а с прямым расчетом. с расчетом совершить набег на всю рабочую технику Димы. «Так просто?» Мужчина явно удивился. Видимо, был готов меня всячески уговаривать. Но вместо этого шел следом за мной. «Встретилась с Дмитрием у входа в офис, тем временем отбила я. У тебя есть сорок минут». «Веганское кафе? Серьезно? Только не говори, что ты стала веганом». «Не стало. Просто тут отличные каши». Кафе выглядело аскетично. Серые стены, почти пустые светлые полки — на некоторых из которых стояли одинокие горшки с травой. Определились с заказом? К нам тут же подбежала молоденькая официантка с яркими фиолетовыми волосами. «Можно, пожалуйста, пшенную кашу со свежими ягодами? На воде и без сахара. И кофе?» Сделала заказ, даже не заглядывая в меню. «А яичницы с беконом у вас нет?» Дима заглянул в сложенные карточки, но ничего интересного, по всей видимости, не нашел. Официантка глянула на него с помесью ужаса и упрека. «Нет», — заставила себя ответить она. Я мысленно хмыкнула. «А ведь хозяин этого заведения — один из наших клиентов. Точнее, хозяева. Семейная пара лет сорока». «Интересно, как далеко зашел Дима в изучение наших клиентов и документов?» «Тогда мне то же самое, что и девушке», — страдальчески произнес он. «Только мне можно и сахара, и молока добавить». Девушка кивнула и отошла. Я вперилась в Диму изучающим взглядом. Это, конечно, не ужин при свечах, хмыкнул он, отодвигая в сторону горшок с зеленью, стоящий в центре столика, и не экскурсия по городу, но меня радует, что удалось вообще тебя куда-то вытянуть. Бросила еще один взгляд на телефон. Петя молчал. А что если он вообще все проспал? И зря я тут мучаюсь. Карина, господи, да поговори ты со мной! резко выдохнул он, от былой усмешки не осталось и следа. Я не верю, что ты настолько сильно изменилась. Прошло слишком много времени, чтобы остаться такой же. Я поморщилась. И ты уже не тот парень, Дим, и я уже не та. Хочешь сказать, что у тебя и капли тех эмоций, что были в прошлом, не осталось? Спросил, а сам тем временем не сводил глаз с моего лица. О чем ты? Нам принесли кашу, и я лениво опустила туда ложку. Загребла немного и отправила в рот. Может, детская, когда я ем, я ним? придет на выручку? Разговаривать не хотелось. О том, что было между нами в прошлом. Он злился, старался не показывать, но я видела и крепко сжатые челюсти, и желваки, и чуть сощуренные глаза. А что было между нами в прошлом? Сделанным любопытством поинтересовалась я. Появилось огромное желание его доконать, посильнее задеть. На протяжении пяти лет мы встречались в Ивановке летом. Там не то, чтобы было чем заняться, потому мы довольствовались обществом друг друга. Ты стулы, я с Москвы, Ивановка где-то посередине. Потом ты уехал в Лондон, я осталась тут. Это все, что нас связывает?» Он скинул густые темные брови. «А было что-то еще?» Равнодушно поинтересовалась я, загребая еще одну ложку. Сердце тем временем билось в ускоренном ритме. Ночные посиделки у речки, прогулки по лесу, разговоры о самом важном, совместные походы на местные дискотеки. «Это когда ты клеил девочек, а я стояла у барной стойки?» «Не помню я такого», — ответил Дима. «Зато помню, когда нас докопались местные представители съемковой субкультуры, и нам пришлось бежать. А докопались как раз из-за того, что ты с кем-то там потанцевал», — добавила я. «Вот так всегда бывает. Где-то внутри зреет обида, Зреет долго и со вкусом. Настолько долго, что ты уже забываешь о том, что она есть. Потом вылезает один листик, и ты дергаешь за него. Еще и еще. Уже не в силах остановиться». но вместе с тем принося себе огромную боль. Так же и сейчас. Я ковыряла очень старые раны. Делала это, остервенела. Хотела напомнить себе о прошлом, чтобы не повторить тех же ошибок в настоящем. Карина, я... Доброе утро, все готово, пришло сообщение от Пети. Мне пора, буркнула я, не поднимая взгляд. Поговорим как-нибудь потом. Рабочий день никто не отменял. Вот флешка. Петя встретил в моем кабинете. как всегда на подоконнике. Я выгрузил все данные с почты, пошарился по документам, скопировал даже историю запросов в браузере. «Отлично!» – кивнула я. Что именно мне стоило искать, не знала, но это уже лучше, чем ничего. «Карина Максимовна, я вынужден сказать вам одну важную вещь», – неожиданно начал он. Я напряглась. «Понимаю, что вам так удобно, но...» «Блин, Карина Максимовна, флешки – это прошлый век. Заведите уже аккаунт на Google Диске. Прошлый век, Петечка, это диски». А флешки вполне себе удобно. Я бросила взгляд на свой стол. Там как раз стояла вазочка с огромным количеством самых разных флешек. «И еще скажите дискеты», — передразнил ассистент. «А что? Сохранили копию каких-нибудь документов? Разделили на 20 штук дискет и спрятали по всему кабинету? Никакие налоговые не найдут. Очень безопасно». «Но заведу я аккаунт. Заведу!» — поморщилась. Хорошо же знала, что прогресс не стоит на месте. А если не найти в себе силы плыть в его течении... то потом слишком сложно будет нагнать весь поток. А я уже...» Пётр расплылся в улыбке. «Возле клавиатуры стикер с логином и паролем. Вашу прошлую рабочую почту уже настроил на переадресацию». «Какой молодец!» — ехидно протянула я. «Может, ещё и за кофе успел забежать?» «А вот тут вот... Упс!» — усмехнулся и соскочил с подоконника. «Вернусь через минут двадцать. Только проконтролируй, пожалуйста, чтобы милая девушка бариста перенесла номер телефона на твой стаканчик, а не на мой». бросила вслед. «А с чего вы взяли, что там бариста девушка?» Дверь за и закрылась. «Вот поганец, умеет насмехаться так, что не сразу поймешь». Достала из сумки смартфон и залезла в галерею. Номер телефона я заметила только когда почти допила кофе. Кружку выкинула, а стаканчик сфотографировала. Вдруг ассистент опомнится и захочет разжиться телефончиком. Правда, хотела как-то похитрее торговать фотографию, но план накрылся медным тазом. Петя оказалась все равно на бариста И в том, что имя Леся, такая была подпись к номеру, носит именно девушка, я не сомневалась. Ладно, Карина, работать. Взяла новую флешку и вставила в компьютер. Погрузилась в изучение личных переписок и документации. И, что удивительно, даже не ёкнуло Даже мысли о том, что делаю что-то безрассудное, бессмысленное, не проскользнула. На почте не оказалось ничего интересного. Договоренности с клиентами, копии актов, командировочные билеты, пустота. В истории браузера повеселее. Дима-то гуглил и заказ цветов, и уютные рестораны столицы. Правда, среди этого набора юного романтика я обнаружила и сбор информации по нашим клиентам. До банального простой информации даже обидно. Выписки из единого реестра юридических лиц, серфинг по их сайтам. Подобное можно найти, наверное, у любого сотрудника компании. Помнится, когда я только пришла сюда работать – Гуглила вообще все, не только клиентов, но и образцы деловой переписки. Ваш кофе, вернулся Петя, поставил передо мной стаканчик. Как вы и просили, без номера телефона предприимчивых барист. Я сказал, что у вас на них аллергия. И как же отреагировали предприимчивые баристы? Предложили бросить в кофе супрастин, хмыкнул Петя. Товарищ Петя, я откинулась с спинки кресла. Товарищи, это почти точно такой же архаизм, как и флешки. Так вот. «Объясни мне одну простую вещь». «Если простую, то зачем объяснять?» Видимо, ассистент понял, о чем именно я хочу спросить, потому уже попытался отшутиться. «Почему для всех твоих леди-ухажеров я являюсь злым начальником, который тебя никуда не отпускают? С каких пор ширма в виде ну очень злого шефа вообще работает? А разве вы не злой начальник, который заставляет сидеть на работе до девяти? Какая тут личная жизнь!» Притворно вздохнул Петя. Я не успела даже возмутиться от подобной наглости, как дверь открылась. Еще раз доброе утро!» — сухо поздоровался Дима, мазнул по мне взглядом, сощурился, глядя на кружку. На ней, ну, очень предприимчивые бариста, чёрным маркером нарисовали сердечки, а вот с обратной стороны пачку супрастина. Но потом посмотрел на моего ассистента. «Пётр, можно попросить тебя о помощи?» Парень бросил на меня вопросительный взгляд. «Петя, сходи, пожалуйста, в бухгалтерию за выписками». Тут же нашлась я. Потом подойдешь к Дмитрию Владимировичу. «Ок», — протянул ассистент, и, обойдя нашего нового шефа, по большой дуге вышел из кабинета. «И как это понимать?» — спросил Дима, пока я пыталась совладать с эмоциями. «Дмитрий Владимирович». Я вновь интонацией подчеркнул его отчество. «Вы можете забрать у меня все. Должность, кабинет, кресло. Можете даже урезать зарплату». Я говорила и чувствовала, как трясутся руки от злости. «Можете вообще уволить». Я продолжала плеваться желчью. Но у меня есть один подчиненный, веренный под мою личную опеку еще полгода назад. — То есть ты не хочешь делиться ассистентом? — хмыкнул Дима. — Ну, очень по-взрослому. — Карина, молчи. Просто молчи. — То есть мы с тобой примерно в таком формате будем строить нашу дальнейшую работу? Дима разозлился. Разозлился по-настоящему. Впервые за последние два дня. Но я молчала, боясь сказать что-то еще более неправильное и едкое. «Как скажешь», — с напускным равнодушием ответил он. «И заметь, не я поднял эти войска».